Обязательно завербуют. Но дальше было еще хуже. В заговоре, оказывается, как и предполагал Войч, участвовал и бывший командующий военно-воздушными силами, а ныне командующий Прибалтийским военным округом северо-западным фронтом, генерал-полковник Александр Локтионов, относительно которого уже подписан указ о производстве его в генералы армии. Было от чего призадуматься. Скорбное лицо вожжа выдавало его тяжелые мысли о беспредельной подлости человеческой. Берия и Меркулов почтительно молчали. Нет, нельзя начинать историческое мероприятие такого масштаба, не очистив окончательно свои ряды от предателей и шпионов. Арестовать обоих. Примечание. Некоторые источники указывают на 7 июня, как на дату ареста генерал-лейтенанта Смушкевич. Но ордер на арест у него датирован 11 июня. А 7 июня ему делали операцию в госпитале. Кроме того, генерал-полковник Локтионов был точно арестован 12 июня. У меня пока нет никаких доказательств, но я считаю правомерным поставить вопрос, какое отношение имел Жуков к этой новой вакханалии арестов в армии. Мы указываем только наиболее крупные фигуры. Арестовано было, разумеется, гораздо больше людей. Можно ли считать простым совпадением... что новая волна началась сразу же после назначения Жукова начальником генерального штаба, охватив очень многих участников боев на Халхин-Голе. Да, такие совпадения случаются, но очень редко. Почему такого человека, как маршал Шапошников, который был единственным грамотным генштабистом РКК, вдруг сослали на границу заниматься совершенно несвойственным ему делом, Ни по опыту, ни по званию. Имитировать для дезинформации немцев строительство Уров. Разве он военный инженер? Кроме того, туда же с тем же заданием был послан и специалист, инженер, генерал-лейтенант Карбышев. Может быть, его снова туда послал Сталин? От греха подальше, чтобы спасти. Если учесть судьбу, которая вскоре уготована Мерецкову, то в этой версии есть смысл. Хотя, конечно, это одни предположения. Более логично выглядит версия, что под видом строительства Уров самое подходящее дело для маршала Советского Союза Шапошников должен был направлять действия командующего Западным фронтом Павлова и координировать его действия с действиями Юго-Западного и Северо-Западного фронтов. Мы этого вопроса еще коснемся. Меркулов дал справку, что Смушкевич лежит в больнице. Как только узнал об аресте Пумпура, так сразу и лег. У него одна нога ампутирована после авиакатастрофы. Теперь, кажется, второе ампутирует. Сталин позволил себе пошутить на тему, что, мол, больница, не церковь право убежище никому не предоставляет. Утром 12 июня дважды герой Советского Союза генерал-лейтенант Смушкевич был арестован прямо в госпитале, где ему три дня назад сделали операцию. и прямо на носилках отправлен в Сухадовскую тюрьму. Ему тут же была дана очная ставка с бывшим товарищем по боям в Испании и на Халхенголе, бывшим героем Советского Союза, бывшим командующим военно-воздушными силами СССР, бывшим генерал-лейтенантом Павлом Рычаговым. При виде своего боевого товарища по Испании Халхенголу Рычагов стал сбиваться с ранее данных показаний, а затем замолчал. Вид с Мушкевича, лежащего на носилках,